Глава 32. Дракон выглядел мрачнее самой мрачной тучи. Темный взгляд рассекал пространство, деля его на две части. Губы были сжаты в тонкую линию, челюсть стиснута. Мокрые темные волосы разметались по плечам, а по усталому лицу скатывались капли влаги. Он только проснулся? Спросила сам у себя, рассматривая дракона настолько пристально, что это выглядело неподобающим. Из одежды на нём была только тонкая неглаженная рубашка, небрежно выпущенная из брюк, и высокие сапоги с налипшей на них грязью. Или он вообще не спал? Эймунд. Первым дракона поприветствовал магистр Орелион. Доброе утро. Доброе, да. Хмуро произнес мужчина, не отводя от меня немигающего взгляда. Позволь познакомить тебя с... Мы знакомы, отрезал Эймунд Тор. Юстас Арельон удивился, однако вида не подал. Прошу, входите. Дракон отошел в сторону, пропуская нас внутрь. Благодарю, пробормотал магистр. Переступив порог дома и оказавшись спиной к дракону, я вдруг почувствовала его напряженное дыхание, коснувшееся моей шеи. Он что, меня обнюхивает? Мысль пронеслась, но быстро улетучилась. Дракон сделал три широких шага, поравнявшись с магистром. Юстас Арелион, осмотрев апартаменты, когда-то принадлежавшие моей семье и от которых не осталось былого величия, шумом выдохнул. «Эймунд, я знаю, ты спешишь», — произнес он. «Так что давай, сразу перейдем к делу». «Если документы в порядке...» «В полном. Герцогиня Сесилия Хейгл уже обо всем позаботилась. Судебное помилование будет у нас на руках через три дня». «Сесилия Хейгл...» — Эймунд причмокнул. «Довольно неожиданно». «Даниэлла ее воспитаница «Вот как!» Бровь дракона приподнялась, темные глаза расширились, и я почувствовала, как от волнения внутри все перевернулось. На какую-то долю секунды мне показалось, что дракон играет со мной в кошки-мышки. Он ведь может отказаться, сейчас придумает какую-нибудь отговорку, вспомнит закон, по которому снимать браслет нельзя». И тогда Академии мне не видать. «Какие-то проблемы?» Магистр Ореллион напрягся. «Никаких проблем нет», – отчеканил Эймунд. «Мне просто стало интересно, почему вы с ней так возитесь?» «Что он сказал? Возитесь? Да что этот дракон о себе возомнил? На балу, помнится, он сам был готов мне помочь. А теперь что?» Волнение резко переросло в раздражение. Или эта мужская гордость в нем говорит? Я ведь ему отказала? Неужели он не смог смириться?» «Эймунд», — магистр укоризненно покачал головой, — «Даниэлла, маг, а Академия не может разбрасываться магами». «Я все понимаю», — кивнул дракон. Как понимаю и то, что Академия платит за каждого приведенного преподавателем нового студента. А вот это было довольно неожиданно. Вы не знали?» Поинтересовался дракон, увидев, с каким непониманием и удивлением я сейчас смотрю на преподавателя элементалии. «Здесь ты ошибаешься», — процедил сквозь зубы магистр. «Да». Академия платит за приведенных адептов, но ты даже не знаешь, какую работу проводят преподаватели, чтобы убедить семьи отдать их детей на обучение. Аристократы полагают, что домашнего обучения бывает достаточно. А что они делают со своими дочерьми? Боже, такого варварства я еще нигде не видел. Простолюдины, напротив, считают, что обучение никакого и не нужно. Маги работают на полях, мельницах когда должны приносить пользу своему государству, а некоторые из них и вовсе вырастают преступниками, так что не смей обвинять нас». «Я не обвиняю», – спокойно отозвался дракон, «а просто констатирую факт». «Ваши факты здесь никого не интересуют», – отчеканила я с вызовом, дернув подбородком. «Мне сказали, что вы спешите». Однако, как оказалось, это не так. Решили попозерствовать, показать свой снобизм, так знаете. Я прекрасно обо всем осведомлена. На минуту повисло напряженное молчание, в котором можно было услышать лишь жирную летнюю муху, что остервенело билась в окно. Раз так, мисс Мароу. Тишину нарушил нервный смешок Эймунда Тора то пройдемте в мою спальню. Когда дракон упомянул свою комнату, я даже пожалела, что открыла рот. Остаться с драконом наедине. Сердце от этого забилось сильнее, и я почувствовала, что краснею. Значит, от моей помощи вы отказались, но безропотно приняли ее от аристократки. В голосе дракона прозвучала едва уловимая обида, но она была, вне всяких сомнений. Похоже, его действительно задело то, что я отказала ему. «Это все Софии», — отозвалась я, следуя за драконом по знакомым мне коридорам. «Пусть я не помнила все досконально, но эту часть дома я хорошо знала, ведь именно здесь находилась и моя комната». «В самом дальнем конце, в том месте, где окна выходили в сад». «Жена вашего кузена?» Эймунд обернулся, заставив меня остановиться. «И зачем ей это, позвольте узнать? Ведь она, подозреваю, с самого начала обо всем догадывалась». «Может, она хотела загладить свою вину?» «Возможно». Мужчина хмыкнул и продолжил путь. Остановились мы, как ни странно, напротив кабинета, который когда-то принадлежал моему отцу. Я позволил себе занять кабинет хозяина. Дракон открыл дверь в просторное, ярко освещенное утренним солнцем помещение. «Теперь вы хозяин». Я пожала плечами и переступила порог. «На первый взгляд здесь мало что изменилось». Массивный дубовый стол стоял по-прежнему напротив окна, заполненные шкафы с книгами выглядели столь же знакомо и впечатляюще, и даже зеркало на полке над камином все так же бросало отблески утреннего света на стены. Но были и изменения. Новые книги стояли на полках, смешавшись с десятками фолиантов в прежней коллекции. На старом паркете лежал прекрасный восточный ковер. На стене, где когда-то выселся портрет отца, теперь висело художественное полотно, изображающее величественную гору, которая была похожа на застренный коготь. Хотелось, чтобы хоть где-то был уголок моей родины. С тяжелым вздохом прошептал Эймунд, заметив мой интерес к картинке. Вы скучаете? Сама не знаю, почему, поинтересовалась я. Бывает но я уже привык. Почему бы вам не слетать? Я видела вашего дракона. Драконом нельзя появляться в Хаммерфеле до того момента, пока мы не найдем свою истинную. Взгляд Эймон долизнул меня огнем. Обняв себя за плечи, я отступила от него в сторону окна. И сдается мне, что я еще очень долго не побываю на родине усмехнулся он я не знала как реагировать не знала что сказать все мысли из головы будто вымела метлой ваши законы нервно переступила с ноги на ногу несправедливы а разве надевать на беззащитного ребенка магический блокиратор и ссылать его непонятно куда справедливо разве дети отвечают за преступление своих родителей «Нет, но...» Я закусила губу и сжала плечи руками еще сильнее. «Признаю, браслет надел вам именно я. Вы можете сколько угодно злиться, но в то время я исполнял приказ. Я отдал много времени и сил, чтобы начать отдавать приказы самому, а десять лет назад был слишком юн и беспечен». Думал, что найду вас в любом случае, но, как оказалось, браслет блокировал нашу с вами связь, и случилось то, что случилось. Я потерял вас. В ту ночь я хотела снять его. Прошептала, взглянув в окно, за которым весело и беззаботно чирикали птицы, перепрыгивая с ветки на ветку. «Беглый маг?» «Беглый маг?» Неожиданно рассверепел дракон. «Вы пошли к беглому магу? Одна?» «Да? А что еще мне оставалось делать?» Резко обернулась. Дракон принялся лихорадочно мерить шагами комнату, будто весть о маге окончательно довела его до ручки. Вот только ему не о нем нужно было беспокоиться, а о том, что произошло после. «Меня чуть не изнасиловали, посадили в тюрьму», и неизвестно, что бы произошло потом, однако дракону не следует об этом знать». «По крайней мере, не нужно было идти на подобный глупый поступок», выкрикнул он. «Я и сама знала, что совершила глупость, однако услышать это от дракона было оскорбительно». «Вы сами сказали, случилось то, что случилось». Сухо отчеканила я и вновь отвернулась к окну. Воздух в кабинете сгустился и потяжелел настолько, что казалось, его можно потрогать руками. «Мне жаль, что наша первая встреча принесла вам страдания», прошептал дракон. «Его шаги были настолько тихими, легкими и невесомыми, что я даже не поняла, в какой момент он оказался за моей спиной. Я чувствовала его дыхание». Чувствовала частое биение сердца, жар его тела. «Вы исполняли приказ», — еле слышно произнесла я. «Теперь я обещаю вам, что...» «Прошу, сделайте то, зачем мы с магистром явились в ваш дом». Резко обернулась, выставив руку с браслетом вперед. Однако расстояния не хватило, и моя ладонь уперлась мужчине в грудь. Только сейчас я заметила, что его рубашка была наполовину расстёгнута, оголяя стальные мышцы. Мои щеки стремительно залились краской. Близко. Я нахожусь слишком близко к дракону. Мысли в голове заметались перепуганной стайкой птиц, и я одернула руку. «Это пресловутая истинная связь так действует или...» «Закатайте рукав». Сухо скомандовал дракон, отступив от меня на шаг назад. Я подчинилась и снова выставила руку вперед, освободив ее от оков платья. Губы дракона задрожали. Он говорил на каком-то странном языке, я его не понимала. Услышав, как замочки отъезжают в сторону, я зажмурилась. Вспомнилась та жуткая ночь в башне, Как меня скрутила жгучая боль, когда Хан Мал пытался снять браслет, как рвались сухожилия, как кипела кровь. Я мысленно готовилась к такой же боли, но ничего такого не произошло. Вот и все. Прошептали над моей головой. Я открыла сначала один глаз, потом второй. Мне до сих пор не верилось, что это наконец-то произошло. «Моя магия свободна! Только вот я ее не чувствовала!» Подняла испуганный взгляд на дракона. Он отлично уловил ход моих мыслей. «Потребуется время», — пояснил мужчина, отшвырнув браслет на стол, словно он и ему был противен. «Магия так быстро не пробудится. На это могут уйти годы». «Годы?» — испуганно охнула я. Сердце в этот момент едва не выскочило из груди, и мне стало не хватать воздуха. Эймунт отошел в сторону, а через пару мгновений появился со стаканом воды. Вот, выпейте». Стоило мне коснуться прохладного стекла, на котором застыли капли влаги, и я кое-что все-таки почувствовала: вода точно жидкий шелк пробежала по моим плечам, заскользила вдоль позвоночника опутав меня мягким, невидимым объятием. Ее холодная прозрачность пробудила во мне силы, которые были скрыты в самой глубине моего существа. Но, как видите, дракон улыбнулся уголками губ. Не все потеряно. Эти ощущения — это и есть магия. Лишь зачатки, когда сила проснется окончательно. Вы увидите, что такое магия. Я всмотрелась в свою руку. Там, где находился браслет, кожа была сухой, неприятно шершавой и белой, как снег. А еще я заметила блеклые витиеватые письмена, написанные явно не на моем языке. Они опоясывали запястье, подобно ажурному браслету. «А что это?» Я провела подушечками пальцев по сухой коже и непроизвольно вздрогнула. Письмена начали светиться. Что это? Эймунд хмыкнул и, подняв руку, оголил свое запястье, на котором точно так же, как у меня, светились странные буквы. Это наша с вами метка истинности. Теперь вы... Эймунд! В дверь деликатно постучались, после чего в кабинет вошел магистр Арелион. Даниэла, у вас все в порядке? Я тут же спрятала руки за спину. Да, все хорошо, отозвалась я по дуге, обходя дракона. Браслет сняли. Замечательно, благодушно закивал магистр. Тогда нам нужно идти, у меня еще много дел, Эймунд, ты ведь не против? «Не смею задерживать», — ответил дракон. «Мне и самому нужно уже собираться». «Что-то важное?» — поинтересовался преподаватель. «Скорее из вежливости, нежели из любопытства». «Есть кое-какие дела на севере, а после, надеюсь...» Эймунд Тор хитро прищурился. «Вы, магистр, найдете для меня время навстречу».